Но при появлении возможности перетекания капиталов из России в мировую экономику, они тут же утекут. Любое производство, зависящее от инвестиций, погибнет. Итак, в рамках традиционного уклада или в границах государства, базирующегося на внутреннем рынке, мы были бы просто беднее. Открывшись же мировому рынку капиталов, мы совершили самоубийство – Вовлечение экономики России в мировые рыночные отношения, международное разделение труда, губительно и в короткий срок приведет ее к коллапсу. Боюсь, точка возврата уже пройдена. Так что же впереди? Путь до дна? До уровня натурального хозяйства? Увы, но территории России не хватит для ведения натурального хозяйства нынешним населением. Демеханизация – И дехимизация сельского хозяйства приведет к тому, что деревня будущего сможет прокормить население не более чем в 1914 году. 90 миллионов человек. Из них всего 15 миллионов горожан. Напомню, и тогда ежегодная смертность от голода и болезней, связанных с недоеданием, исчислялась десятками и сотнями тысяч. А если в селе не будет солярки а конское поголовье еще не достигнет уровня 1914 года, ситуация будет хуже, чем в начале века. Не рынок нас погубил, а мировой рынок. Не российский капитализм, а мировой империализм, глобализм проклятый. Если для нашего рабочего российский капиталист партнер на ринге в худшем случае фонарей навешает – то мировой капитал — это терминатор за дверью, и для российского капиталиста тоже. Для глобальной экономики наши капиталисты послужили «коровой», так называли «урки», какого-нибудь молодого парня, которого уговаривали бежать с собой из лагеря, выбирали помесисти потому что нужен был не партнер, а запас продовольствия, по пути съедали. Я излагаю здесь простые, легко проверяемые вещи, не требующие для понимания, да и написания особого ума. Тем не менее, эти положения почему-то очень плохо воспринимаются. Если же эти вещи понять, то выводы получаются довольно серьезные. Во-первых, просто для физического спасения надо срочно выходить из мирового рынка. Возможно ли это практически? Это очень сложная задача, но дальнейшее промедление ведет лишь к тому, что эти шаги придется предпринимать уже в тяжелейших условиях. Востановив экономическую границу, почти ничего не покупать, кроме необходимого, чего у нас нет, почти ничего не продавать, только долги платить, пресекать контрабанду, на границе ставить «дядек с ружьями», призывы к конвертируемости валюты рассматривать как государственные преступление и так далее и тому подобное. И что самое странное, даже при полном сохранении и даже усилении рыночных начал внутри страны, Запад, конечно, встанет на дыбы. В повестку дня встанут блокада, интервенция, война. Знаете, чего от нас требует Запад главным образом? Думаете, свободу слова и печати? И хлебные посты диссидентам? Ничего подобного. Вот официальная реакция Госдепартамента США на договор между Россией и Белоруссией. Подход Госдепартамента. Цитата. «Общий подход Вашингтона к вопросам, касающимся интеграции суверенных государств, изложил Государственный департамент США». «Мы не возражаем против такой интеграции, которая осуществляется на добровольной основе, носит взаимовыгодный характер и не препятствует вовлечению государств или их экономических систем в мировое сообщество наций», указывается в комментарии Госдепартамента по поводу инициативы президента Российской Федерации по более тесной интеграции России и Белоруссии. Конец цитаты. Вот так. Требование одно – вовлечение в мировую экономику. Давай, кошечка, все до капельки, и только попробуйте дернуться. Ведь они с самого начала знали, что открытость ничего хорошего нашей экономике не принесет. Можно ли рассчитывать, что народ это поймет? Боюсь, пока вряд ли. Не нахлебался народ, не понимает, от чего у нас заводы стоят. Правильно говорит, что из-за Чубайса, но пока не понимает, что же такое Чубайс сделал и что надо делать, чтобы заводы начали работать. Может, и не поймет. А элита наша? Пусть весь мир погибнет, а мне чаю пить. Привыкли уже ребята на Канарах оттягиваться. Как их переубедить? Призвать их к патриотизму? Патриотизм и удачное предпринимательство – суть вещи несовместимые. Если в бизнесе выгодно именно непатриотическое поведение, то победят в нем антипатриоты. И у нас в стране именно такая ситуация. Если предприниматель в своем бизнесе принимает решения, основываясь не на законах бизнеса, а на пользе своей родины, то не патриотические конкуренты из такого бизнесмена тут же чучело набьют только сильные государства не рыночными методами законами налогами уголовным кодексом и так далее создавая для всех предпринимателей равные условия может заставить предпринимателей действовать в интересах государства хотят они того или нет от частного выхода наших предпринимателей на мировой рынок может Предохранить только закон. Но предположим, что уговорить наших предпринимателей жить в пределах российского рынка не удастся. Что будет? Будем жить в мировой экономике? Нет. Результат будет точно тот же. Через 10 лет, не позднее, даже сырьевой экспорт из страны прекратится. А что останется? Будут забирать просто за долги. И как тогда доллары попадут в страну? Значит, и конвертации не будет. Не думаю, что население к тому времени вымрет полностью. Кто-то останется. И по необходимости им придется придумывать какие-то деньги. И по необходимости отказываться от импорта. Какой импорт? Долги бы заплатить. Даже в случае иностранной оккупации – «Оккупационной администрации придется вводить местную валюту, естественно, неконвертируемую. А об импорте туземцам придется забыть. И о Канарах тоже. И граница будет еще пожестче, чем сейчас, но только с той стороны. Так что я, в общем-то, агитирую за перемену времен года? Они ведь и без моей агитации сменятся. Как говорится, выбор будет по факту». Но в то же время рыночная экономика в России возможна. Парадокс? Ничуть. Но только при одном условии – если капитал России не будет иметь возможности утекать из страны. При соблюдении этого условия возможно даже взаимодействие с мировым рынком. Но на наших условиях есть даже возможность построить мощную экономику, не изолируясь в то же время полностью даже от тех иностранных товаров, которые нам необходимы. В политической жизни России друг другу противостоят, точнее должны противостоять, не капитализм и социализм, не план и рынок, а Запад и Восток, вернее Россия и мировая экономика. И те, кто хочет восстановить советскую власть при открытости миру, не осознают, что хотят невозможного». Прочитайте программные манифесты рыночников разных уровней за последние годы. Да они говорят о продолжении реформ. Это для дураков. А потом обязательно об открытости Западу. Вот это уже торжественная клятва для посвященных. Политик, признающий интеграцию России в мировую экономику, может рассчитывать на поддержку. Он свой, даже если формально принадлежит к оппозиции. Поймите правильно, я не говорю, что все, что нам советуют реформаторы и западные советники, вредно, что нам не надо совершенствовать законодательство, изводить коррупцию и прочую преступность и так далее. Надо. Это же необходимо нам, а не кому-то еще. В конце концов, собираясь входить в мировой рынок, мы же все равно собирались все это делать. Но причины нашей непривлекательности для мирового буржуина не только и не столько в традиционном бардаке. Перефразирую Алису, есть места, по сравнению с которыми мы – институт благородных девиц. Но производство у нас дорого.